Глава 21 Выходные инспектор Лена Бланка не любила. В такие дни народу в ОКА было гораздо меньше, чем в будни. И, увидев кого-нибудь из коллег на рабочем месте, она чувствовала себя эксплуататором. То, что сама она давно отказалась от личной жизни, не значило, что остальные должны поступить так же. Из-за постоянных переработок от нее ушли специалисты, которых Лена отбирала долгие годы. Ушел Марера, ушла Амалия, один из лучших сотрудников ОКА. Теперь она патрулировала улицы Вавили, а ее место заняла Ческа. Выходя из дома воскресным утром, Елена встречала на Пласа майор продавцов марок и монет. Многие давно знали ее по имени и приветливо здоровались. Когда Лукасу было лет пять, он решил собирать марки, и каждое воскресенье спускался с отцом на площадь, чтобы купить несколько дешевых ярких марок африканских стран. Они нравились мальчику больше всего. Иногда продавцы дарили ему какую-нибудь марку, и она становилась у Лукаса любимой. Позже, уже дома, они с отцом раскладывали марки по альбомам, а потом изучали их под лупой, отыскивая какой-нибудь дефект, который делает марку уникальной и востребованной, способной подскочить в цене до миллиона евро. Такие марки Лукас находил каждую неделю и взволнованно просил Елену, чтобы она спрятала заветные экземпляры в сейф, боясь, что к ним домой нагрянут грабители и унесут его сокровища. Бессмысленно гадать, как могла сложиться жизнь Лукаса, если бы его не увел человек с обезображенным оспой лицом. По воскресеньям Хуанита не работал, и Елене не хотелось идти в бар за багетом с помидорами. Лукасу нравилась кондитерская Санхинас, И, несмотря на большие очереди, они часто пили там шоколад и ели чурос. Иногда Елену одолевал соблазн снова заглянуть туда, но она вовремя останавливалась. Предпочитала зайти в первое попавшееся кафе по дороге «Куэртес» и заказать кофе и любимый багет. Правда, в воскресный день ей приходилось начинать без дежурной рюмки граппы. На работе она застала только Марьяха, чем-то невероятно увлечённую. «Извини, Лена, дай мне полчаса. Потом я, может, расскажу тебе кое-что интересное». Лена села просматривать протоколы допросов, отчеты коллег по видеоматериалам, внимательно перепроверила все детали на случай, если вдруг они что-то упустили. Удивилась, что Ардуни до сих пор не отчитался о поездке в лас пальмас Сейчас он, наверное, уже летит обратно и завтра расскажет, что ему удалось обнаружить на острове, если вообще что-то удалось. Через некоторое время к ней в кабинет пришла Марьяха. Елена как раз открыла папку с отчетом Чески и Сараты о визите в приют сан лоренса Нашла то, что искала. Я не уверена, но, кажется, нашла. Помнишь, Буэнди говорил, что означает на хинде слово «нахин»? Помню, что говорил, но не помню, что именно. «Никто». Оно означает «никто». Сначала я не придала этому значения, но потом, просматривая дело, ярума подумала, что и этот псевдоним, наверное, что-то значит. «И» — это тамильское слово. На тамильском языке говорят в Шри-Ланке. И означает оно то же самое — «никто». Элена улыбнулась. У нее потрясающая команда, пока не ясно, что но что-то они опять нащупали. Тогда я стала проверять, нет ли других совпадений. И знаешь, где возникла секта Нахина, прежде чем перекочевать в Мадрид? Понятия не имею. Валиканты. А знаешь, кто жил тогда в Аликанте? Каста Вейлер. Погоди, это еще не все. Оказывается, это парочка Каста Вейлер. И Хосе Рамон Алива, Ярум и Нахин ходили в одну и ту же школу в один и тот же класс. Тут я вспомнила твои рассказы о разговорах с примитивным шарлатаном Нахином и Свейлером, искусным манипулятором. И вот какой напрашивается вывод. Хотя в тюрьме сидит Нахин, настоящим лидером секты был Ярум, а теперь оба сменили род деятельности. Если кто из них и контактирует с Пурпурной сетью, так это Каста Вейлер, а не Нахин». На секунду задумавшись, Элена согласилась с Марьяха. По крайней мере, ее выводы звучали очень убедительно. «Дело Каста Вейлера ещё не передали в суд. Пусть его сейчас же приведут ко мне на допрос».